А чем кончится? Чем-нибудь кончится. В этом и заключается самое интересное – не знать, чем кончится. Ах, какая всё же здесь скука. Так ждала выходного, институт надоел, а тут не лучше. Зачем ты поступила в этот институт? Папка захотел. Скажи, а тебе интересно учиться? Мне надо учиться. А мне? Не знаю, зачем. Какие мы все же с тобой разные. Еще совсем недавно были одинаковые. Из-за кукол плакали, в классы играли. А теперь ты ушла вперед. Ладно, хватит. Идем спать. Идем спать. Идем спать. Идем спать. Это я хорошо написал. Жизненно. Идем спать. О, уже два часа, но пора и мне спать. Ну что же, завязывается, завязывается. Утром разберемся с Николаем и Виктором, а сейчас спать надо беречь силы.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 Ну, вот и утро. Солнечное. На небе не тучки. Одним словом, ясные. Такая тяжелая голова, как будто я и во сне думал. Сейчас я снова увижу своих героев. Линия поведения моего племянника мне абсолютно ясна. Вы догадываетесь, где он и как проводит время? Ну... С ним мы ещё разберёмся. А Ольга всё играет на рояле. Слышите? Непозволительная беспечность. Тем более, что и с Ниной происходит что-то непонятное, настораживающее. Я уверен, что с приездом Николая и Виктора многое должно проясниться или запутаться. Николай и Виктор Виктор и Николай Не знаю почему, но Мои симпатии целиком на стороне Николая Нина, спасибо, выявили Вам идет завтракать Хорошо, мама Дедушка Дедушка, ты идет завтракать? Ой, досадно Придется прерваться А ведь только настроился. Как жаль, что человек не может обходиться без пищи и без сна тоже. Тогда можно было бы целиком посвятить себя писательскому труду. Но, увы, придётся идти завтракать. Ну вот, все в сборе. будем считать коля что вы замещаете константин александровича он вернется только к вечеру не возражает